Глава Для мальчика из Эльмины полоса удач, начавшаяся, когда ему неожиданно подарили сотовый телефон, продолжалась и дальше. Когда в среду днем он шел домой из школы, зазвонил его мобильник. Это был человек, сделавший ему дорогой подарок. Сарацин сказал, что он в Германии, где ему повезло найти мечеть, соответствующую его строгим принципам веры. и работу, которая обещает большие перспективы в будущем. Мальчик начал было задавать вопросы, по-видимому, надеясь, что когда-нибудь сможет присоединиться к этому щедрому человеку, которого он любил как родного отца. Однако Сарацин оборвал его, сказав, что, к сожалению, сейчас идет на работу, у него мало времени, и мальчик должен внимательно его выслушать. «Достань ручку, я продиктую тебе адрес. Пока мальчик...» Усевшись на низкую стену в тени дерева, шарил в своем рюкзаке, Сарацин объяснил, что послал ему по почте ключ от гаража, который находится неподалеку от его старой квартиры. В этом гараже хранятся коробки с медицинскими препаратами, о которых он ему говорил. Мальчику следует запомнить, что речь идет об утративших действия вакцинах с прикрепленными к ним рассылочными ярлыками. Получив ключ, мальчик должен открыть гараж, и вписать следующий адрес — компания Chiron Chemicals, карлс Германия. «Отправь их на мое имя, ладно?» — попросил Саудовец. «Сейчас я продиктую тебе по буквам свою фамилию и название улицы». Кончив диктовать, Сарацин заставил мальчика все повторить, сказав ему, что уже организовал доставку груза курьерской компании из Бейрута. «Автомобиль-рефрижератор подъедет в субботу утром. Не мог бы мальчик быть там утром, чтобы отпереть гараж?» «Конечно!» — ответил тот. Теперь оставалось самое последнее поручение. Сарацин попросил своего юного друга позвонить в Бейруцкую компанию, в которой были куплены промышленные холодильники, и договориться, чтобы их забрали обратно. «Вырученные деньги можешь оставить себе», — сказал Сарацин, «в качестве комиссионных», — добавил он, смеясь. Когда собеседник назвал сумму, которую мальчик по его расчетам мог получить, тот с трудом поверил своим ушам. Она равнялась заработной плате его матери, работавшей в местной прачечной, за полгода. Подросток стал благодарить щедрого доктора, но тот оборвал его, сказав, что уже должен бежать, чтобы вовремя успеть на работу. Сарацин дал отбой, мальчик не знал, что они разговаривали последний раз. Саудовец вышел в Карлсруэ с телефонной будки рядом с рыночной площадью и присел на деревянную скамейку. Дело сделано. Через несколько дней гараж будет пуст, а десять тысяч маленьких флаконов погрузят в рефрижератор перевозчика, специализирующегося на поставках медицинских препаратов. Коробки с драгоценными пузырьками будут иметь подлинные рассылочные ярлыки бейрутской больницы — А место назначения хорошо известно. Это продвинутая фармацевтическая компания, один из крупнейших в мире производителей вакцин. Да и адресованы они не абы кому, а человеку, который действительно работает на складе этой компании.